Анклав Франкфурт, территория Пальменфиртель, собор святого Мботы. Правда не спасает, правда не помогает. Кому она нужна, правда? Комната, небольшая комната, поправка, совсем маленькая комната, три на три метра, а то и меньше, наверное, меньше.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 Она тоже вуду. — Ага, — подтвердила Каури, — в последнее время к нам приходит все больше людей. — Поздравляю. — Мы несем свет истинной веры. Дорада демонстративно потрогала распухший нос. — А что с Вистун? — С ним все в порядке, — ровно ответила девушка. И продолжала хвастаться. — Мы сообщили всем верующим, что ты украл у нас книгу.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 Ты диктуешь условия, а я думаю, насколько они мне подходят. На что я способен, ты знаешь? Придумай дело, чтобы я смог расплатиться за доставленные неудобства и расстанемся. Хочется жить? Ага. В тебе мало страха, после короткой паузы произнесла Каури. Ты смелый. Ты мог бы стать героем, а стал диди с собакой. А ты герой, Каури. Я служу делу, в которое верю. Дорадо усмехнулся, но промолчал. Вновь потрогал нос и поинтересовался. «Вы помогли Кадаци проникнуть в дом?» «Да». «Он вас кинул». Вим не спрашивал, но девушка все равно ответила. «Да». «И поэтому ему понадобился я, козил отпущение. «Чезаро умнее тебя, Вим, но у вас с ним есть общий недостаток». «Вы прагматичны. Вам кажется, что компромисс возможен всегда» что любую проблему можно уладить, договорившись или заплатив. Но это не так. Мамба высокомерно улыбнулась. Есть вещи, которые не продаются. Они называются принципами. Если ты посмотришь вокруг, вим, ты поймешь, что наверху, на настоящем верху, на самой вершине, находятся те, кто своими принципами не торгует. Шейхи никогда не станут под крестом а китайцы не продадут индусам тексты Конфуция. Вам кажется, что принципы делают человека уязвимым, на самом же деле они заставляют нас быть сильными, потому что слабак не способен отстоять свою точку зрения. Каури сняла очки и Дорадо вздрогнул, увидев чудные сапфировые глаза, увидев в них огонь веры и убежденности в собственной правоте. Каддаца заполучил нашу помощь, прикинувшись адептом католического вуду. Он сделал вид, что сменил веру. Посещал собрания, которые тайно проводятся в Мюнхене. Втерся в доверие к Хунгану. И вот за это он заплатит. Понимаешь, Вим? Именно за это. Будь он обычным диди, которого мы наняли и который решил нас обмануть, мы, может быть, и утерлись бы. Решили бы, что искать его себе дороже.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 Если останешься жив, тебе придется обо всем забыть.